дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал «Коломели два грана, сахару пять гран, десять порошков». «Да!» — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос. Провизор продиктовал тем же глухим мерным голосом микстуру. «Да!» — послышалось из другого угла.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 Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи. — Скажите, пожалуйста... Для чего употребляется бычачья желчь? Обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую и надменно ученую физиономию провизора. Странные люди, ей-богу, подумал он, чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего в три дорога.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 Еще осталось столько же. Невыносимо. Но вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью. Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами. Засим он написал сигнатуру,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 принимаясь за газету. «В таком случае уж вы извините, шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю». «Этого нельзя, у нас кредита нет». «Как же мне быть-то?» «Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарство получите». «Пожалуй, но мне тяжело ходить, а прислать некого». «Не знаю. Не мое дело». «Хм...» — задумался учитель. «Хорошо. Я схожу домой». Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять. Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть.